Глава 10. Дракон, преуспевший в магии. Прошло еще несколько дней после битвы в ресторане Сейи. Все, кто надо, уже получили базовое усиление, так что пора было переходить к следующей части плана. Проблема в том, что никто из нас не верил, что мы сможем победить просто напав всеми имеющимися силами. Пришлось провести заседание. Паренек на Афуме, ты считаешь, что Леди Кетзуна поможет нам одолеть героя Гарпуна? Это если ему помогают только сторонники Миядзи. Но если в этом замешана сестра Сейн и ее силы, то не факт. Даже если мы лишим героя прав, его оружие может остаться скованным и по-прежнему работать против нас. Нашим врагам хватило сил захватить аналоги звездного оружия этого мира. Я не думаю, что их можно победить банальным лишением полномочий с помощью силы арбитра. Тем более, что у сестры Сейн достаточно сил, чтобы с легкостью на всех разгромить. Как раз поэтому я сильно сомневаюсь в том, что мы сможем победить в нашем нынешнем состоянии. И это я еще не говорю о том, что сестра Сейн – важная шишка, но даже не начальник своей группировки. Если нас ждет кто-то еще сильнее, чем она, то надежды на победу почти нет. И раз так, то сейчас, пока никто не нападает, нам нужно придумать, откуда взять еще силы. Жаль. Так хотелось попробовать лишить кого-нибудь полномочий. Я тебе этого не запрещал. «Попробовать все равно стоит. В конце концов, раз с нами Кидзуна, этим нужно пользоваться. Я думаю, сейчас нам важнее всего как-то сломать систему, которой хвасталась сестра Сейн. Именно она ограничивает наше сытское оружие и магию», — заявил я. «Это прекрасно, но как именно ты собираешься ломать систему?» — поинтересовалась Кидзуна. Если опираться на слова сестры Сейн то запрет на использование магии оружия других миров открывается после захвата священного оружия. То есть, если мы освободим его, система сломается сама». Остальные поддержали мою мысль кивками. «На самом деле, я надеялся, что спасение Кедзуны будет достаточно. Ты точно не можешь нам помочь?» «Ммм, похоже, что нет», — ответила она. «Не знаю, как это объяснить, но по ощущениям охотничье оружие не может ничего переключить, потому что находится в меньшинстве». Другими словами, нам нужно освободить как минимум еще одно священное оружие, чтобы мы, сыцки, вернули себе наше оружие и магию. Похоже, что враги умеют отключить оружие с помощью украшений, но я такие делать не умею. Будь у нас хотя бы один образец, мы бы тоже смогли ослаблять наших врагов. А, не нравится мне все это. Поскорее бы найти решение. А... Алисия робко подняла руку. Стонать было лишним. Мне аж захотелось устроить ей выволочку. Возможно, нам лучше положиться на усиливающие навыки звездного оружия? Вообще, боевые усиления — это обычно задача магии. Но если у Лисии есть чем их заменить, то она наверняка сможет дать нам весомые прибавки. Используй, конечно, если у тебя они есть. Главная сложность с навыками в том, что много вас их помощью не сделать. Усиливающих навыков вообще почти нет. Ну ладно, помощь Лисии пригодится. «Простите, у меня их не так много. Я постараюсь найти еще, чтобы быть полезней». «Да, но слишком полагаться на усиление тоже бесполезно. Потому что тогда враг применит ту магию, которая отключает эффекты. Опять будем бегать по кругу». Снова всплывает наша слабость, о которой говорила сестра Сейн. «Как насчет поискать решение в библиотеке Лабиринте? Эснобард ведь найдет то, что нам нужно, если его попросить». Предложила Кедзуна. «Возможно, но для этого нужные книги должны существовать», – я заметил снобард. «Я сомневаюсь, что мы найдем материалы по технологиям из иных миров». «Упрощу задачу. Материалы по борьбе с магией, снимающие усиление». Вмешался я. «Попробую. Намного вы не ждите?» «Конечно. Видимо, прямо сейчас мы ничего не изменим. Сидеть на месте и кусать локти нам не поможет». Остается только набирать уровень и постепенно сглаживать разницу между нами и врагами. К счастью, благодаря новой способности Китзуны, мы можем больше не бояться нечастной силы. Думаю, это единственное, что нам вообще осталось – компенсировать нехватку усилений уровнем. Мы могли бы получить преимущество, подняв всех, у кого нет священного и кланового оружия, выше предела этого мира. Самое страшное, если эта же мысль пришла в голову врагам, и они вовсю тренируют свою армию. Если честно, это худший из вариантов. Нам очень повезло, что во время битвы с Миядзи уровень суки и доспеха был настолько низким. Конечно, если бы все решалось в дуэлях между обладателями оружия, нам бы вообще не пришлось мучиться. Но мир устроен сложнее. Ларк, ты ведь тоже готовишься к тому, что это выльется в полноценную войну? Конечно. Подтвердил Ларк. А, да, Нафуми. На в твоем мире даже те, у кого нет оружия, могут расти выше предельного уровня. Вспомнила Кидзуна. Именно. Садина, что скажешь? Ты должна была уже добраться до предела этого мира. Каждый день мы продолжаем тренироваться, как только появляется возможность. Основные усилия брошены на возвращение уровня Кидзуны. Думаю, она уже скоро должна обогнать нас. Тем более, что уровень в этом мире растет быстро. О, и правда, мой уровень уже выше предельного. Отсюда вывод, что достаточно провести ритуал отключения предела в другом мире. Но... Не так-то просто переправлять людей в мой мир, чтобы их там обрабатывал Гаэлеон. Во-первых, путь в наш мир должен открыться во время волны. Во-вторых, вернуться после отключения предела тоже непросто. Только остается надеяться на удачные волны. А пока мы теряем время, враги точно не будут сидеть сложа руки. Рафтян? Рафо? Ты можешь сама проводить этот ритуал на манер Гаэлеона? Я еще помню, с каким недовольством Гаэлеон смотрел на Рафтян. У меня уже давно есть подозрение, что этот ритуал доступен рафтян, так что пора бы спросить. Рафо? Раф Рафофо? Рафтян сначала изобразила лапками круг, видимо, может, но потом показала на землю и измотала головой. Говорит, что может, но не в этом мире, перевела Фира. Рафо! Возможно, в разных мирах есть свои тонкости, связанные с этим ритуалом. Ха, опять у нас нет доступа к нужному инструменту. Извините, Я думала не придавать этому значения, но все таки спрошу. А вдруг вмешалась Рафталия? С какой стати вдруг Рафтян научилась проводить такие ритуалы? Разумеется, я не собираюсь отвечать. В конце концов, именно всесторонняя талантливость Рафтян — Ее главное достоинство. А затем руку подняла Террис. «Кидзуна-сан, вы помните битву с врагом, который долго рассказывал нам о методах отключения усиливающей магии? Возможно, решение найдется, если мы снова поговорим с ним?» А? протянула Кидзуна. «Так, о ком это они?» «Видимо, о ком-то, с кем сражались до моего появления или после моего ухода?» «О ком ты, Террис?» – спросил Ларк, хмурис «Правильно. неважно, важничай, расскажи». «О том, из-за кого Кидзуну-сан призвали в наш мир, Ларк?» «Во время битвы тот враг вовсю отключал наше усиление, полагаю, он хорошо в этом разбирается». «То есть ты Да, тем более Великий Мастер тоже сражался с ним, и благодаря этому мы знаем, как его воскресить. Возможно, это будет даже быстрее, чем просить Иснабарта отыскать нужную информацию. Кидзуна вздрогнула первой, Грасс и Ларк тоже переменились в лице. Неужели этот кто-то настолько жуткий? Тут я тоже начал догадываться, и мне тоже стало нехорошо. И да, он действительно говорил нечто подобное. Нет! Не Фюра тоже начала возмущаться, догадавшись. Да уж, она пострадала сильнее всех. С другой стороны, это не такой уж и плохой вариант в плане скорости, хотя он тут никому не нравится. Ну, если что, Кидзуне опять придется с ним разбираться. И, сдаётся мне, вероятность таких разборок немаленькая. Заметил я. В любом деле, главное решиться. Так что мы всерьез задумались о воскрешении существа, из-за которого в этот мир призвали Кидзуну. Или, если говорить проще, о возвращении магического дракона но если он опять заявит, что хочет меня поглотить, я сотру его в порошок без колебаний. «Вы уверены?» нервным голосом спросила Рафталия. «У нас нет времени привередничать. И даже если мы сможем победить суку и остальных врагов, представляешь, сколько у нас будет мороки в будущем из-за того, что друзьям Кедзуны придется ходить в наш мир ради отключения предела? Им будет очень полезно иметь кого-то, кто умеет проводить ритуалы на месте. И магический дракон — единственный, кто приходит в голову. Если он получится здесь таким же, как у нас, то мы с его помощью можем узнать много новых вещей, и даже если этот дракон тоже вырастет злодеем и императором, мы найдем полезные знания в ядре, которое останется после победы над ним. Вот наше единственное преимущество над врагами, в этом мире еще не открыт способ подниматься выше предельного уровня. Вооружившись этим методом, мы легко одолеем обладателя кланового гарпуна и остальных врагов, которые не связаны с сестрой Сейн, А затем, поделившись этим секретом с надежными людьми, сможем создать армию для усмирения волн. В общем, открывается поле для экспериментов. Я так понимаю, времени на поиски других методов у нас все равно нет, паренёк на Афуме? Именно. Обсуждение, которое обожает Кедзуно, оставим на потом. А пока посмотрим, что получится с магическим драконом. Я предателей не прощаю, но сначала посмотрим, как пойдут переговоры. Правда, вряд ли он будет на них настроен, если обижен на Кедзуно и её друзей. «Ах, ладно. Никогда бы не подумала, что сама же буду воскрешать магического дракона». Со вздохом пробормотала Кидзуна. Грасс не стала спорить. Таким образом, мы попросили Ларка скупить все яйца драконов в магазинах монстров по всей стране. Кстати, монстров в этом мире подчиняют не печатями, а специальными ярлыками. На Фира ярлык в свое время толком не сработал, потому что вступил в конфликт с печатью. Это не помешало поймать Фира и выставлять беднягу как диковинку. Мы забрали из магазина рамины принесённое мной ядро и начали готовиться. Ритуал инкубации решили проводить во дворе замка. В моем мире мне пришлось какое-то время ходить с яйцом. Интересно, а тут как? Кого назначим владельцем? Пускай кедзуну. Это будет настоящее унижение. Посмотрим, как он запоет, когда его злейший враг превратится в хозяина. Кстати, еще перед вылуплением можно будет выбрать пол. Вспомнилось мне. На меня посмотрел борт который, будучи ответственным за весь интеллектуальный труд, взял на себя подготовку к ритуалу. «Нафумисан, видимо, вы проводили похожие опыты в вашем мире?» «Тут не так. Только у некоторых монстров. Как и у нас, значит. Драконов тут тоже считают вредителями, которые отравляют землю. Пожалуй, в этом наши миры совпадают. Все-таки общие моменты есть. «Кидзуна, если у тебя будет возможность, какой пол выберешь?» «А? М -м ты бы что выбрал, Нафуми? Девочку, наверное?» «С чего бы я выбрал девочку?» «И самку, а не девочку!» «Вот из-за твоей реакции я так и думаю!» «Гэллион-сан-самец!» Вмешался Ицки. «И насколько я понимаю, это был выбор самого Нафуми-сана!» «Мне хватает одного источника Галдежа!» «Если бы замок стало две, они бы могли что угодно устроить!» «Поэтому я выбрал самца!» «Вы про кого?» – спросила Фира, не догадываясь, что как раз про нее. Правда, мне и без этого хватало трудностей. Достаточно вспомнить, как Гаэлеон играл в Дятла, а потом стал магическим драконом. И все равно оно того стоило, потому что Гаэлеон открыл Рену Ицки и Матайосу доступ к Силе Земли и проводил ритуалы по отключению предела уровня. Кстати, прямо сейчас Фира стояла поодаль, будто готовясь сбежать. Побороться с Гаэлеоном она всегда рада. «А вот магического дракона боится». «Разумно», — согласилась Грасс. «Поэтому в случае успешных переговоров нам будет удобнее и спокойней, если дракон будет того же пола, что и владелец». «Почему у тебя такой взгляд, Грасс?» — спросила Кидзуна. «Спокойнее, да?» — догадался я. «Тяжело тебе приходится, Грасс». «У меня теперь к тебе множество вопросов. Не возражаешь, если я их задам?» «Ой, да ладно, я ничего такого даже не подумал!» Отмахнулся я от Грас. И даже когда Грас смотрит на заигрывание Кедзуны с Цугуми, я на все сто уверен, что это не от ревности. Да-да-да. «Ах, на сама, пожалуйста, не злите Грас сан Вы пугаете Лисию-сан?» «Да-да. Ладно, прислушаюсь к Крафтали и не буду трогать этот вопрос». Кстати, Цугуми прямо сейчас в городе Сейи помогает его жителям разбираться с последствиями, но она просила позвать ее, если понадобится. А емаги готовятся сражаться с волной в этой стране. Тут еще такое дело, что монстры меня не очень-то любят, сказала Кидзуна. Пен? Будучи героем охоты, Кидзуна практически создана быть истребителем монстров, так что не вижу ничего удивительного. Так тебе на афуме монстры так и тянутся. Это все оружие ответила Якидзуни. Меня считают настолько безобидным, что даже бесит. Рафа! Делать было особенно нечего, так что я гладил рафтян. А, еще одна новость. Я неплохо продвинулся в работе над украшением Террис. Еще немного, и я закончу для нее эксклюзивное украшение, в которое я чести вложил свою душу. Садины и Силдина помогают с подготовкой к ритуалу. Будучи жрицами Аквадракона, они хорошо разбираются в подобных вещах. «Нужно вино для подношения?» — воскликнула Садина. «Уверена, дракончики тоже любят выпить?» «А если нет, мы сами выпьем!» — закончила за нее сил Дина. «Уточню, они участвуют не для дела, а для выпивки».